Плечи-то не подпрыгивали в так движению трамвая. «Не верю собственному счастью. Надо же, как я на вас наскочил! Мне необходимо узнать ваше мнение о процессе. Я собираюсь написать репортаж о нем, как закончу серию статей об объединенном профсоюзе шахтеров и их митингах. Пишу для Уорлд Талси. Беру интервью у парней, которые живут в шахтерских городках, копают уголь». «Джек», — спросил он чуть погодя, — «есть с ней секрет, куда вы направляетесь» на шахту Миссина, кажется, так она называется. Крэквэлли рядом с Хартшорном. Так сейчас там нет никого, все в суде. Я просто езжу и осматриваю окрестности. По-моему, у меня живот болит от вони. Старые мулы все время пускают газы. Вам правда плохо? — До тех пор, я попробовал копать уголь, наверное, надо вернуться на работу к отцу». «Я все стараюсь понять», — продолжал Тони. Как вам удалось столько всего проделать после перестрелки в борделе? Вы поехали прямиком в канзас сити но там не задержались. Смотрел достопримечательность. Ограбили банк? Откуда ты знаешь? А потом писали все газеты. тебя да случайно нет с собой экземплярчик Я вырезал статьи и послал их в редакцию настоящего детектива, пока возился с машины. — Просто невероятно, что вы на свободе. Я же говорил, меня выпустили под залог. Разве вас не должны были экстрадировать в Канзас-Сити? Откуда мне знать? Я ведь не маршал. Трамвай шел и шел, Жек курил. На свидание с Гайдером меня привезли в отель Олдридж, — похвастался он. Где вы жили в Канзас-Сити? Мы с Хэдди сняли дом, а я так понял, что вы сразу вернулись. — Говорю тебе, я осматривал достопримечательности. Помолчав, Тони нерешительно спросил. — Вам там случайно? Не встретилась Элоди. «А как же!» — хмыкнул Джек. «Она в полном порядке!» «Я не видел ее, когда приезжал за машиной», — сказал Тони, хотя и собирался. «Она написала мне записку, спрашивала, почему бы нам не пожить вместе, но я... я не знаю». «Помню, помню, ты здесь положил глаз на Элоди. Растрахнул ее. А?» «Эйди, — говорит, — она любит по-собачье для разнообразия. Но больше она не торгует собой. Нет». Так хейди называет свое ремесло. При на официанткой в ночном клубе. А, по-моему, зря. Да! Некоторое время они ехали молча. Вагон качал, он звенел на стрелках. Джек отпихивал шахтеров, которых кидал на него на поворотах. — Так мне, по-вашему, стоит повидаться с ней? — спросил Тони. — Вернуться в Канзас-Сити. — С кем? — Солоди, — спросил Джек. — Конечно! Не упускай случаев.